Звезда. Нека. Средь мириад ярчайших звезд Одна пленяет всякий взор. В туманности из наших грез Тепло ее несет дозор. И в самый хладный зимний день Лишь стоит озарить ей путь, Как свету уступает тень, И сам захочешь ты сверкнуть. Средь мириад ярчайших звезд Одна надежды полна. Отринув всю пустую злость, Поймешь, как жизнь твоя длина. И путеводная звезда, Знакомая совсем чуть-чуть, Не отвернется от тебя, Не даст мечте в ночи уснуть. Средь мириад ярчайших звезд Одна светясь продолжит плыть, И, может, здесь ты просто гость Ради нее готов творить.